Третья. Прошлое и настоящее. Три дня после побега королевы. Каким же он был наивным тогда. Представлял, что всё пройдёт. Александр пошатываясь, поднялся из кресла, добрался до стола и нащупал новый кувшин с вином. Теперь остаётся только пить. Хотя не обязательно это делать в потёмках. Рядом с камином лежали толстые тома который кто-то из слуг принёс загодя. Ксандр кинул в огонь сразу два и снова упал в кресло. Разгорающиеся язычки пламени высветили портрет над камином. Он не снимал его. Наоборот, словно убийца, которого тяготит свершённое, переносил с места на место и вешал каждый раз в новом своём жилище. Его Стелла. Его жена. Покойная. Твоё здоровье, дорогая. Надеюсь, тебе хорошо в земле золота и твои шаги все так же легки. Александр привычно отцулятывал кувшином, потом опомнился и все-таки подхватил с пола брошенную раньше чашу. Старая боль со временем стала привычной, как а не менее рядом с рубцом, полученным в приграничье. Забавно, но пока Лиера была рядом, он словно забыл о Стелле, не смотрел на портрет не носил к нему цветы. Застарелая то ли любовь, то ли ненависть окончательно подёрнулась пеплом, как утром угли ночного костра. Прежнее горе померкло, его затмило нечто новое, и вот чем всё закончилось. Может, его судьба всегда оставаться одиноким, менять увлечение на увлечение, не задерживая долго взгляд на одном и том же лице? Он сделал всё, что хотел. И получил всё, что хотел. Почти. Отомстил Джастину за ту давнюю историю, за гибель Стеллы. Джастин Александр ненавидел с той силой, с которой один человек может ненавидеть другого. Брат был слишком глуп, слишком ничтожен, слишком самовлюблён, чтобы это заметить. Он-то думал, что облагодетельствовал Александра открыв ему глаза на жену, а потом устроил ту злосчастную погоню. и стала погибла. александру теперь никогда не узнать всей правды из её уст, не понять, за что она так поступила с ним, и правда ли это. Но тогда, когда он стоял около пустой могилы, в которой не было ни её тела, ни тела её любовника, он понял, что больше всего на свете хочет убить Джастина уничтожить, сделать прошлым. Но оставлять Литавию на Гектора было опрометчиво. Гектор — вспыльчивый идиот, который в ответ на изысканное дипломатическое хамство бросит в бой пехоту. Тормель — холодная змея, из которой выйдет прекрасный деспот. Он выжмет страну насухо, и отсюда начнут бежать. Государство, из которого бегут жители, долго не продержится. А Зелетавей, а март. Его а март. Об этом Александр помнил всегда. Годы шли, Летавия всё глубже проникала в его сердце, показывала свои возможности, жаждала стать великой. Но Джастин весел на всех возможностях дубовой колодкой, трусил, проигрывал, предавал. Александр решился, составил план как не только свершить месть и остаться безнаказанным, но и сохранить свою новую любовь, Литавию. И пока он искал возможности, там, где он налаживал дела, страна процветала и богатела, успешно отражала атаки горного княжества и их наймитов. Александр издевательски скалился на пирах, тащил к себе в кровать дворяночек, а ночами планировал, работал и думал. Александр сделал всё ради этой страны, которую почему-то так любила его мать. Эта любовь её сгубила и, наверное, погубит самого Ксандра. Хотя нет, его погубит желание быть первым и отомстить тем, кто ж понял Мартского выродка, тем, кто дал ему позорную кличку, грошовый герцог, тем, кто лишил его семьи. Он разучился ценить хорошее, видя за каждой протянутой рукой ловушку, и влетел сам в своего недоверия, как в смолу. Королева Лиера все еще была в беспамятстве, и больше всего Александр боялся того момента, когда она очнется.